Егибегюн опять подпрыгнул, пожав плечами. Абсолютно исключено. Но нам это необходимо, чуть ли не взывал Саруфьеве. Для чего? Да у нее даже вид стремительный, сказал генерал гвардии Товен, разглядывая темный, с зализанными очертаниями корабль из реквизированных гражданских экскурсионных лайнеров. Вокруг мерцали звезды. — У него есть название? Корпус 8770 сказал ему Салус. Военные дадут ему настоящее имя в момент передачи. Это прототип не очень пригодный для полноценной службы. Жуткие времена, сказал Товин, пожимая плечами и выковыривая что-то у себя между зубов. Приспособим для чего-нибудь. Да хоть ракету из него сделаем. Перебьешься, — подумал Сал. Мы еще не дошли до этого этапа, сказал он. Они были вдвоем. Товин предложил прогуляться по бывшему гражданскому кораблю, почти пустому. Вам не кажется, что мы тут зря теряем время? Товин повернулся к Саллусу, приподняв и наклонив свою голову растущую чуть ли не с плеч. Ведя переговоры с насельниками? Да, ведя переговоры с этими странными насельниками. Может быть. Но тогда и наш друг Фасин так, вероятно, тоже попусту тратит время. Если он еще жив в поисках преображения, которого, возможно, и в природе нет. Он ведь был вашим другом, сказал генерал гвардии, прищурившись. Школьные приятели, так ведь? Да, мы учились вместе в школе и колледже, не теряли связи все эти годы, и вообще, вероятно, последние свои земные радости перед вылетом на Носкерон он вкушал в моем доме на Мурле. А я поступил прямо в Академию гвардии, сказал Товин, снова меняя тему. И поворачиваясь к триловидному кораблю: "Это ваш путь к бегству, Кегар? — с невинным видом спросил он. "А ты совсем не так глуп, как кажешься", подумал Сал. "Куда мне бежать?" спросил он, улыбаясь. "Куда подальше, к ирам собачьим", сказал Товин. "Спрятаться на время заморшевской оккупации, а когда станет безопасно, вернуться". "Знаете, я об этом как-то не думал", сказал Сал. "А вы что, хотите сделать мне предложение в таком роде?" Я же не умею им управлять. Но вы-то, конечно, знаете, как это делается. То, что Салус сам привел сюда корпус 8770, ни для кого не было секретом. Он был довольно милым пилотом. Стать хорошим пилотом было нетрудно. пройди небольшой учебный курс, а там компьютер поможет. Освобождаю одного из наших храбрецов для схватки с врагом, сказал он, напустив на лицо непроницаемое выражение шутить будете? Если мы победим врага, или объединенный флот заблудится, а? Смешно. Как по-вашему, удастся нам что-нибудь выудить из этих поплавков? Я так думаю, что наши друзья насильники вероятно дали нам все, что собирались, и больше от них ничего не получить, но стоит продолжать переговоры и дальше. Мало ли что, думаете? Может Экипаж одного из их гиперкораблей вдруг решит поразвлечься и станет на защиту секторов, и просто от нечего делать. Или кто-нибудь из разведчиков на наскероне найдет преобразование или его притащит в Асинтак, тогда мы все спасемся сквозь червоточину или побыстрее приведем сюда объединенный флот. Кто знает? Значит, мы здесь не впустую тратим время. Не знаю, может и впустую. Ну а что еще делать? Наполнять мешки балластом? Товин почти что улыбнулся. Конечно, если они вдруг появятся с каким-нибудь своим гипероружием, то может нам не строить больше новые корабли, как думаете? Я уверен, что Кегар вполне мог бы переключиться на строительство пассажирских лайнеров. Сала глядел обзорную галерею, в которой они стояли. Я прямо здесь вижу, что можно улучшить. Товин кивнул на стреловидный темный корпус. И вы бы переоборудовали этот кораблик под яхту и передали Ирхонту, если бы он попросил об этом, да? Сал на мгновение задумался. Я почти наверняка предпочел бы его уничтожить, сказал он. Товин повернулся и посмотрел на него недоумевающе и выжидательно. Я не шучу. Это ведь только прототип, улыбнулся Сал. «Я Не станешь ведь сажать высшее должностное лицо системы в корабль, не прошедший всех испытаний, а особенно, если хочешь разогнаться до субсветовой скорости, что собственно и определяет выбор в первую очередь именно такого судна. Разве нет? Себя я доверил бы этому кораблю, но не Ирхонта. А что, если несчастный случай? Подумайте, какой будет шум, Сила небесная! Вы только представьте, как упадут наши акции. Товин несколько мгновений кивал головой, глядя на корабль. Ну тогда ракета, сказал он. И я тоже тихо сказал Лис в темноте. Я думал, он просто идиот, случайно попавший на самый верх. Он неплохо корчит из себя идиота. Вообще-то я думаю, что он настолько же неподдельно глуп, насколько наши партнеры насельники неподдельно наивны. Может быть, переговоры следует поручить Товину? Вряд ли у него получится хуже. Они лежали в кровати на борту корабля-прототипа. Здесь было безопаснее, чем на лайнере или на любом другом из кораблей, сопровождавших посольство, хотя, возможно, не так роскошно и просторно. 100% гарантировать, что во время строительства корабля кто-нибудь не начинил его жучками, было невозможно. Но на этом проекте были задействованы самые доверенные люди Салууса, а кроме того, он сам постоянно присматривал за ходом работ. Если вы хотели сказать что-то не предназначенное для чужих ушей, лучшее места было не найти. Думаешь, он пытался заключить сделку, напроситься в пассажиры, если ты и в самом деле решишь бежать. Салус задумался такие вещи он ни с кем не обсуждал напрямую даже Слис. Он не сомневался, что она догадалась. Использовать корабль для бегства возможно, явно догадался об этом и Товин, из-за чего Сал спрашивал себя, а кому еще это могло показаться очевидным? От этой мысли его слегка бросило в пот, но ни он, ни она, ничего не выигрывали, говоря об этом вслух. Нет, сказал Сал, решив не выносить хотя бы эту истину на свет Божий. Знаешь, вообще-то я думал, что Товин, может, сам шпион или что-то вроде. Правда? Я не удивлюсь, если узнаю, что он обо всем докладывает напрямую Ирхонту или по меньшей мере главе его секретной службы. Я думаю, что его понебратски грубоватые манеры это способ заставить людей разоткровенничаться. Этого сукина сына прислали сюда, чтобы он вынюхивал и наушничал. Лис прижалась к нему длинным телом. Неторопливо и нежно потерлась об него. "Но у тебя он ничего не вынюхал?" "А что у меня вынюхивать?" сказал Сал. "Я ведь обо всем говорю прямо и открыто". "Ах да". Иногда, если она засыпая еще касалась его, Сал чувствовал, как ее пальцы выстукивают какую-то странную дробь на его боку или спине, словно пытались набрать некий тайный любовный код. Когда Лис засыпала, эти движения прекращались. А иногда, словно очнувшись, она смущенно отодвигалась и сворачивалась калачиком. Снова в отключке на борту велпина. По-прежнему, сколько это продолжалось, ни малейшего представления. Истина двоения сообщила им троим, что путь до конечной точки займет несколько дней. После чего они незаметно для Сцеври подали шепот сигнал Айсул и Фасину, насчёт вы должны доверять нам, это к вам двоим относится, только ш хорошо. Айсул и Фасин обменялись взглядами. Несколько дней прохождение червоточины занимало, конечно, не больше мгновения от портала до портала. Дни уходили на то, чтобы добраться до портала на одном конце и от портала до места назначения на другом. На это и возможно На всякие хитроумные маневры, чтобы сбить с толку тех, кто наблюдает или движется следом, пытаясь таким образом найти тайные порталы, кто знал? Знали, конечно, Кверсер и Джанат, но ни за что не позволили бы ему или даже Айсулу бодрствовать во время этих прыжков через всю галактику. Наблюдать, следить. Как могли остаться незамеченными все эти передвижения? Телескопы, оптические, рентгеновские, какие угодно. Детекторы гравитации, счетчики нейтрину, все, что практически в любой развитой системе недреманным оком отслеживает любой сигнал, поступающий из ближнего, среднего или дальнего космоса, обязательно должны были что-нибудь зафиксировать. Или, может, эти насельнические порталы только в слабо слаборазвитых системах, чтобы не так легко было обнаружить? Да нет, есть же порталы у Юлюбиса и Ашума наблюдать, следить.